Когда служба кончилась, и Гетман вышел из церкви, подошел к нему отставной Переяславский полковник Дмитраж Карайча, схватил его за руку и сказал, — Пойдем со мной. Гетман посмотрел вокруг и потребовал, чтоб ему дали переговорить с русскими полковниками. Полковники не замедлили явиться, ведя захваченного имя сына Гетманского Якова. Гетмана посадили на дрянную телегу, сына его верхом на клячу, и повезли под прикрытием стрельцов в большой стан к Голицыну. Здесь на открытом воздухе сидели все воеводы, генералы и полковники. Явилась старшина, и в краткой речи объявила, что она давно уже видела великие тягости от Гетмана, а напоследок объявились и изменнические дела, о которых они и донесли, служа их царским величеством. Так как теперь Гетман схвачен и привезен в стан, то они, старшина, требуют, чтобы с ним поступлено было по войсковому праву. Голицын спросил, не обвиняют ли они Гетмана, мстя ему какие-нибудь свои недружбы, и нельзя ли это неудовольствие успокоить каким-нибудь другим образом? старшина отвечали хотя оскорбления, нанесенные Гетманом народу, и большей части из нас, и очень велики. Однако мы не решились бы поступить с ним таким образом, если бы к тому же не присоединилась и измена, о которой по нашей присяге мы не можем умолчать. Кроме того, мы с большим трудом могли удержать народ, чтобы он не растерзал Гетмана. Так он стал всем ненавистен». Тут входит старый Гетман, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Голова его обернута мокрым платком, потому что он давно уже страдал глазами и головными болями. Голицын в коротких словах пересчитал ему обвинения. Гетман отвергнул все обвинения и начал оправдываться. Принялись споры между ним и тремя полковниками, Дмитражкую Райчию, Солонину и Гамалею. Голицын велел вывести Самойлович. Казаки хотели было наложить на него руки, но Голицын сдержал их и отдал атамана с сыном под охрану, стрелецким полковником После этого казаки начали толковать о выборе нового гетмана. Сочли нужным послать за духовенством и знатнейшими казаками в ближайшие полки. Но в тот же вечер и на другой день Оказалось, что ждать доли нельзя. Казаки Гадецкого полка подняли бунт. Убили полковника и разных других людей. Так что Горицын должен был послать русских рейтер наблюдать за казацким станом. Также начали казаки толпами покидать лагерь. Откладывать выбора стало нельзя. 24 июля. Собралась старшина у Голицына для выслушания статей, на которых присягали прежние гетманы. Положили принять глуховские статьи с прибавкою следующих новых. Первое. При гетмане в Батурине для хранения и целости его быть полку московскому-стрелецкому. вторая Чтобы гетману и старшине, служа великим государем, Народ малороссийский всякими мерами и способами с великороссийским народом соединять, в неразрывное и крепкое согласие приводить супружеством и иным поведением, чтоб были под одною царского величества державою общее, как единой христианской веры, и никто бы голосов таких не испускал, что малороссийский край гетманского регимента а отзывались бы везде единогласно их царского величества самодержавные державы и старшина и народ малороссийский общие с великорусским народом и вольный переход жителям из малороссийских городов в великороссийские иметь. После статей начали разговор об имении бывшего Гетмана, причем Голицын объявил. Хотя по закону Все, принадлежавшее изменнику, должно принадлежать царям. Однако я с опасностью навлечь на себя немилость царскую, беру на свою ответственность и определяю, что половина имения пойдет войску Запорожскому, а другая — в казну царскую. Все были довольны, и знатнейшие начали тихонько осведомляться у Голицына, кого бы ему всего больше хотелось видеть гетманом. Голицын намекнул им, что ему больше всего хотелось бы Мазепу, и в тот же вечер у старшины положено было действовать в пользу Мазепы, причем положено было также отнять места у всех креатур Самойловича и раздать их членам новой Мазепинской партии. 25 числа выборные полки и стрельцы окружили походную церковь, поставленную в поле подле казацкого стана. В десять часов утра приехал Голицын с начальными людьми и велел позвать в круг казаков, которых было восемьсот конных и тысяча двести пехот. Знатнейшие из них отправились с боярином в церковь, куда понесли пред ними знаки гетманского достоинства. После молебствия все вышли из церкви, подле которой поставлен был небольшой стол, покрытый богатым ковром. На нем разложили булаву и другие знаки гетманского достоинства. Голицын встал на скамью и сказал казакам, что их царские величества дозволяют им по их старому войсковому обычаю избрать гетмана, и что каждый может свободно подать свой голос. Так пусть же объявит кто им люб. На несколько времени выдворилось молчание — Потом несколько голосов поблизости произнесли имя мазеп Другие подхватили, и скоро по всей толпе раздались восклицания «Мазепу» в Гетманы. Слышалось и имя Барковского, но было заглушено. Голицын повторил вопрос знатнейшим казакам, кого они хотят гетманом Все отвечали единогласно «Мазепу». Новый Гетман присягнул и подписал условия, после чего получил из рук Голицына булаву, бунчук и знамя. Гордон, том 2, 184 и следующие страницы. Самойлович сослан в Сибирь. Голицын указал на Мазепу, как на человека, ему, следовательно, правительству угодного. Это указание должно было иметь важное влияние на выбор, и Мазепа должен был не на одних словах поблагодарить боярина. Он дал ему десять тысяч рублей. Записка Мазепы Голицыну, об этом в Государственном архиве. Устрялов, История царствования Петра Великого, книга первая, Санкт-Петербург, 1858 год, страница 356-я.